Глава тринадцатая. «Белая горячка». Новые трепетания не успокаивались. Москва ждала скандала и чуть не дождалась его. Утром одного дня Арапов вышел из своего дома с Персиянцевым, взяли извозчика и поехали к введению в Барашах. Они остановились у Нистеровского дома. «Ступайте», — сказал Арапов, тревожно оглядываясь и подавая Персиянцеву из-под своей шинели тючок, обшитый холстом. «А вы?» — спросил Персиянцев. «Я подожду здесь. Всюду надо смотреть». Персиянцев вошел на чистый купеческий двор и, отыскав двери с надписью «Контора», поднялся по лестнице. Посланный им артельщик возвратился с Андрианом Николаевым. От Разанова, сказал персиянцев, а милости прошу, пожалуйте, воскликнул центральный человек. Как они в своем здоровье? Ничего, отвечал краснее непривычный колжи персиянцев. Давно вы их видели? Вчера, отвечал еще более краснее персиянцев. Вы получили вчера его письмо? Получились, получили. А это что, товар? Да. Сколько же тут? Триста. Что ж. Поскупились, аль недостача, шутил центральный человек и, взяв тючок из рук Персиянцева, пригласил войти далее. Проходя третью комнату конторы, Персиянцев увидел Пармена Семеновича, любезно беседовавшего с частным приставом. — Андреяша, чайку не хочешь ли? — спросил Пармен Семенович. — Нет, Пармен Семенович, только что пил, — ответил, проходя центральный человек. — Димитриев! — крикнул он. сев за конторку и усадив персиянцева несколько растерявшегося при виде частного пристава показался артельщик самого древнего письма Положка эту штучку до да завтра ее в низовой посылке отправь жилину слушаю ответил ддеймитрив и унес с собой тючок в кладовую почтенного гражданина и первой гильдии купца нестерова будет исполнено сказал Персиянцеву центральный человек И они простились. Проходя мимо Пармена Семеновича, Персиянцев раскланялся с ним и с частным приставом. «Кланяйтесь господину доктору», — сказал опять Андреян Николаев Персиянцеву у порога. Арапова не было у ворот. Персиянцев глянул туда, сюда — нету. Он пошел один. Но не успел Персиянцев сделать несколько шагов, его нагнал Арапов. «Что?» — спросил он мрачно. Персиянцев ему рассказал все, что мы знаем. — А где это вы были? Я вас не видал за воротами. Я сидел в трактире, оттуда виднее. Я видел, как вы вышли. — Ну, — говорил Арапов, усевшись дома перед Персиянцевым и Соловейчиком, — теперь за новую работу, ребята. День целый Арапов строчил, потом бегал к Райнеру, к Рацеборскому, правили, переправляли и, наконец, сочинили что-то. «Теперь черти, Соловейчик», — сказал Арапов, и Соловейчик стал чертить. За полночь Соловейчик кончил свое ковыряние на литографическом камне, сделал вальком пару пробных оттисков и ушел из квартиры Арапова. На чистых прудах становилось скучновато. Новостей эффектных не было, Маркиз жаловался, что сходка топчет в его комнате полы и раздавила зубную щеточку накладного серебра. Самым приятным занятием Маркизы было воспитание Лизы. Ей внушался белый либерализм и объяснялось его превосходство перед монтаньярством. Маркиза сидела, как Калипса, в своем гроте, около нее феи, а перед ними Лиза. И они дудели ей об образцах, приведя для контраста женщин из времен упадка нравов в Риме, женщин развратнейших дней Франции и некую московскую девицу Бертольди, возмущавшую своим присутствием чистоту охраняемых феями нравственных принципов.